Глава 13. Ника, напомни, пожалуйста, Наталье, чтобы чаще обновляли лед в ведерках и не забывали, что печеночные пирожные разлетаются очень быстро. Негромко попросила мама, кивнув в сторону кухни. Я сейчас не могу отойти. Милана нужен, мне просто не терпится узнать, что ты ответила администратору отеля на такое хамство. Потянула ее за руку одна из гостей и жена председателя палаты спортивного судейства. Врага надо знать в лицо, чтобы самой не попасться. Да, Ангелина, на секундочку, только шепну пару слов дочери. Улыбнулась мама и поторопила меня. Давай, дочь, побудь хозяйка, я сейчас никак отлучиться не могу, сама видишь. Хорошо, кивнула ей и направилась в кухню. Она ну хорошо, мне как раз необходима была передышка. Настолько сложной вечеринки у меня еще не было. Я будто все время на иголках. Обычно мне очень нравились подобные мероприятия. Я чувствовала себя на них, как рыба в воде. А сегодня мне хотелось забиться в какой-нибудь дальний угол и пересидеть там в тишине, пока народ не рассосется по домам. Просто сегодня не ты в центре внимания. Пожала плечами Таня, когда я сказала, что что-то у меня совершенно нет настроения. Обычно родители выставляют вперед тебя, хвалятся, все умиляются, какая замечательная у них дочка принцесса Николь. А сегодня в объективе не ты. Кстати, они. Когда-то наши родители дружили, но в последние годы стали встречаться с семьями все реже. Как-то интересы стали расходиться, пожалуй. Но ввиду нынешнего трудного положения, Положение Таниного отца, мой папа решил, что будет хорошим тоном поддержать друзей и пригласить их на прием. Пришли только отец Тани и сама Таня. Признаюсь, увидев ее, ее удовольствия не испытала, но вспомнила Риткины слова и решила пойти на мировую. Вдруг я действительно отреагировала слишком эмоционально тогда. Но оказалось, Таня не сильно-то и переживала по поводу нашей ссоры. Она поздоровалась со мной, когда они с отцом приехали, но дальше вела себя так, будто мы не дружили близко столько лет. И вообще, кажется, ей вполне замечательно было со Славой и Лизой, с которыми она болтала весь вечер. Мы успели перекинуться пару фраз у шоколадного фонтана, куда Таня подошла, пока ее новая компания вышла на И вот так в лоб она мне и сказала, что мне не уютно на вечеринке в собственном доме, потому что я не являюсь центром этой вечеринки. Я напомнила повару про лед и печеночные пирожные, а потом написала Ритке, что впервые не хочу праздника, а мечтаю, чтобы он быстрее закончился. Ритка недолго думая набрала в ответ, но звонок сорвался. Я решила выйти на улицу через кухню, чтобы поболтать с ней по телефону на заднем дворе, подальше от лишних ушей. Спустилась со ступеней и пошла в сторону сада, где гости почти не гуляют и было относительно тихо. Уже собралась ткнуть на вызов, как услышала негромкий разговор рядом возле качели. «Ты круто держишься», — сказала Таня. «Я бы так не смогла. Для меня вообще быть в центре внимания кошмар. Это не Колина звезда. Не всем нравится, чтобы вокруг них вертелись планеты. Это нормально», — ответил ей Артур. «Они гуляли тут в вечернем саду вдвоем. Еще меня не забыли обсудить». Стало очень неприятно, даже противно. Внутри все обожгло от злости и возмущения. Я замерла, затаилась. Захотелось выйти и высказаться, что я обо всем этом думаю. Но в то же время мне стало страшно, что они заметят меня. Я даже подумала, что лучше тихо иду в дом, и пусть дальше гуляют и судачат, о чем хотят. Но тут я услышала еще голоса. Вот, это был Славик, принес. Там эта повариха крутится и крутится, так что стащился стола. Да ты просто в тупую взял, да и унес, хихикнула его сестра Лиза. Да и вообще, мы что, малолетки, что ли? Мне кажется, никто против и не был. Это ты сам себя героем просто почувствовать хотел, Славка. Лиза засмеялась, а потом послышалась бульканье, как кто-то пьет. Тут уж я сдержаться не могла, вышла из кустов и остановилась остановилась в паре шагов от компании, сложив руки на груди. «Вы что, тут пьете?» Все четверо уставились на меня, Али Лиза икнула, держа бутылку в руках, и утерла тыльной стороной ладони губы. «А в чем проблема?» Славик поднял брови, глядя так наивно, будто они тут в классике играли, а не пили виски с горла. «В том, что без нее, видимо», — Таня сказала неразборчиво и кашлянула в кулак, но все прекрасно поняли, что именно она сказала. Лиза прикусила пьяно губу. Слава сделал вид, что он вообще ангел. Таня отвернулась. «С каких это пор она вообще стала такой смелой?» Артур продолжал стоять невозмутимый, смотреть на меня. «Можно тебя на минуту?» Я обратилась к нему, ощущая, как каждая клеточка внутри продолжает пылать от злости. В ответ он пожал плечами, отлепился от виноградной арки на которой. Который опирался спиной и неспешно пошел за мной. А ящу дальше от остальной компании я резко обернулась, но совсем не ожидала, что Артур шел так близко и уперлась носом ему в грудь. Вместе с ароматом уже знакомого мне геля для душа я почувствовала и запах алкоголя. Пьяным он совсем не выглядел, но это не оправдание. «Ты что творишь?» Прошипел, отступив немного, возмущаться, утыкаясь. Носом в его рубашку было как-то не очень. «А что я натворил?» «Бухаешь в такой важный вечер!» Я выпил один глоток, и вроде бы как не валяюсь у гостей под ногами. «Не хватало! Не хватало мне перед тобой отчитываться, царевна!» — мыкнул парень, чуть склонив голову в бок. «Или ты меня воспитывать взялась?» «А по-моему, и не мешало бы!» Выпалила я в сердцах, снова теряясь в водовороте эмоций. «Государство-то не сильно постаралось!» Даже в густой синеве вечера я заметила, как потемнел взгляд Артура. Его цепляла эта тема, но ведь и меня он намеренно подшпиливал этим своим царевна. «Ну да, я и забыл Пароли мало в детдоме ответил приглушенно, но жестко. Хмыкнув будто самому себе, он развернулся и ушел. И я сделала то же самое. Ему же хуже. «Ну ладно бы только себя опозорил перед гостями, так еще и папу и всю нашу семью выставит в нехорошем свете». Пылая от злости, я вернулась в дом, поднялась к себе, умылась и снова сделала макияж, чтобы выглядеть свежее. А когда спустилась, большая часть гостей уже откланялась. Ну и мама с папой вместе с остальными гостями куда-то засобирались. «Ника, Алексей Наверхоломеевич позвал нас продолжить мероприятие на его яхте по Неве», отведя меня в сторону, сообщила Для отца это важно, потому что, кажется, Алексей Варфоломеевич заинтересовался перспективами команды папы и его подопечного. Я переоденусь только. Кивнула ей в ответ. «Только взрослые». Мама мягко щелкнула меня указательным пальцем по носу, совсем как в детстве. «Здесь все уберут, а я уже оплатила. Проследи, если не сложно. «Хорошо». Я, признаться, выдохнула. Ехать никуда не хотелось, совершенно. Не то было настроение. Через полтора часа в доме уже никого не было. Как только гости и родители уехали, нанятый персонал быстро сделал уборку, вернув нашей кухне, гостиной и их первозданный вид. Чувство невероятной усталости, я поднялась в свою комнату. Стащила со ступней туфли, ощутив невероятный кайф свободы. Прямо в платье повалилась навзничь на постели и прикрыла веки. Но продлилось мое счастье недолго. Через минуту завибрировал телефон, который я оставила на тумбочке. Так что пришлось встать и дойти до него. Звонил папа. «Ника, дочка!» Сзади слышался шум и смех, поэтому он громко говорил. «Я не могу дозвониться Артуру. Стукни к нему, предупреди, пожалуйста, чтобы завтра как штык был готов к шести утра к тренировке. И команду пусть предупредит. Алексей Варфоломеевич очень заинтересован и прямо завтра хотел бы оценить, стоит ли в нас вкладываться». «А вы, пап, когда вернетесь?» Я тоже спросила громко. «Ну вот сразу туда, круиз по неве затянется, Ника. Сама понимаешь, такого спонсора лучше не отпускать, но подумать». И хикнул папа. «Давай, доча, обязательно скажи Артуру, это очень-очень важно». «Да, пап, хорошо», — пообещала я. «Сделаю». Папа отключился, а я вздохнула и села на кровать. Платье зашуршало, словно напомнив, что я забыла переодеться. Идти общаться с Артуром мне совсем не хотелось, но это было важно для папы. Так что я, вздохнув, поднялась и направилась к нему. Быстро сообщу, а потом уже пойду переодеваться в душе спать. «Да скорее бы спать». Я вышла в коридор, дошла до комнаты Артура, постучалась и прислушалась. За дверью было тихо. Я постучала снова, и в ответ мне снова была тишина. Какое-то время я еще продолжала, но было очевидно, что либо Артура в комнате не было, либо он спал. Но ведь выполнить просьбу папы было важно. Постучав еще раз и снова не дождавшись ответа, я аккуратно нажала на ручку и приоткрыла дверь, которая оказалась не заперта.